Глава сороковая. Молодожёны спали до обеда, и никто их не беспокоил. А когда они наконец проснулись, умылись и заказали в номер завтрак, вместе с подносом в комнату просочилась Мегги. Анализ крови, осмотр сканером, потом еда, пропела Медичка, распаковывая свою аптечку. Лена смущённо закатала рукав гостиничного халатика, а её новый муж уточнил: «Мне тоже?» «Непременно». Альфинианка быстро взяла кровь, прошлась сканером, пряча улыбку в уголках губ. Потом сказала. «Угу, понятно. Мышцы перенапрягла, так что после завтрака нужно посетить спа. Массаж, расслабляющая ванна и несколько деликатных процедур. Адаптера тут нет, придётся обходиться обычными средствами». «А где все?» Чтобы скрыть смущение, поинтересовалась Лена. Элурен ушёл в порт, чтобы подобрать новую команду. Эрнарен с ним, Лира и Микея улетели на площадку, чтобы начать там подготовительные работы. Лариса и Терх зарылись в каталоги, подбирают нужную технику. А мы? Тебе нужно отдыхать и набираться сил, Лирам сказал, что активировать милость леса придётся тебе. Айтену оставили ворох бумаг на тот случай, если он всё же выберется из постели. Лена покраснела, а Меги ничуть не смущаясь загнала пробирки с кровью в портативный анализатор. просмотрела ленту с данными и одобрительно цокнула языком. Ну вот, теперь баланс сошёлся. Имплант как раз выработал ресурсы и через пару дней выйдет из тела. Потом месяц-два на восстановление баланса, и можно беременеть. Как беременеть? Ты же говорила год. Говорила, но твои мужчины идеально дополняют друг друга. Гормоны в норме, тело достигло оптимального состояния, так что можно всё. Лена сглотнула, чуть не поперхнувшись кусочком фрукта. Но этон был на чаку. Немедля подал бокал сока, погладил по спине, укоризненно глядя на сияющую Медичку, и сказал: "Не переживай, Эги, насколько я знаю, действие противозачаточных имплантов продлевается на месяц-другой после завершения срока их работы. И потом, пока не построен дом, никто не посмеет просить тебя о даре жизни". Лена всё равно поёжилась и призналась: "Я не могу сказать, что не хочу ребёнка". Но мне страшно даже подумать об этом сейчас. И потом вас много. Это не имеет значения, покачал головой Айтен. Мы все братья, и кто бы ни стал отцом ребёнка по крови, любить его будем непременно. Мне несложно понять твой страх. Наши женщины не спешат рожать детей, пока не смогут обеспечить им достойное существование. Поэтому мой народ так малочислен и рассеян по другим мирам, но я очень надеюсь всё изменить. Мужчина помолчал, пребывая в своих мыслях. Лена тоже задумалась. Действительно, те месяцы, что они вместе провели, перелетая с планеты на планету, в реальности знакомясь с мирами ее мужчин, были интересны и полезны. Она много рисовала, отправляла свои работы в галереи Порт-Альянса, училась общаться с малознакомыми людьми, отстаивать свое мнение, уважительно относиться к привычкам и чаяниям мужей. Да, эта поездка была нужна и важна для каждого из них. Кто-то нашёл своё счастье, а кто-то смысл жизни на долгие годы. Ты нашёл способ снизить количество землетрясений? удивилась Меги. Или укротить движение литосферных плит? распахнула глаза Лена. Она ведь внимательно смотрела фильмы, созданные Искином, и поняла, что основная проблема родины Айтена не гонки, а землетрясения. Пока нет, но появилась надежда, туманно ответил мужчина. Просто поверь, что если бы не ты, мы бы искали эту информацию долгие годы. Молодые женщины переглянулись, и Мегги сделала рукой жест, означающий: "Это мужские проблемы, пусть разбираются сами. Будем нужны позовут". Айтен погрузился в свои мысли, дамы в свои. В общем, завтрак прошёл скомканно. Потом Лена оделась и в компании Мегги ушла в спа. Айтен же взялся за бумаги. Навигатор был ещё и лучшим в команде крючкотвором, поэтому все разрешения на строительство трёх экологически безопасных домов в отдалённой части порта Альянса он оформлял весь остаток дня. К ужину вся команда вновь собралась в ресторане. ЛОРН поведал, что роботы выгрузили личные вещи экипажа и перевезли их на склад. Начальство уведомили об изменениях в составе команды, и военное ведомство порта Альянса дало добро на набор новой команды. Эрнарен уже получил личные дела всех претендентов, подавших документы в первый час после выхода объявления на сайте космопорта. С бумагами будем разбираться несколько дней, признался Старлей, делая большой глоток витаминного коктейля. Всех придётся пробить по межгалактической базе, но, думаю, справимся быстро. Мы расчистили площадку, сказал Лирам, сверкнув зелёными глазами. Место очень хорошее, можно завозить материалы и технику. «Всё, что нашлось на складах, уже закуплено», – отчиталась Лариса. «Разрешение получено», – потер утомлённые глаза Айтен. Только Лена и Мэгги промолчали. Они не зря потратили время в СПА. Как только стало понятно, что последствия бурной ночи ликвидированы, девушки взялись за журналы по интерьеру и планировке домов. Всё же устроить сразу три комфортабельных дома для трёх разных семей – задачка непростая. На следующий день все разбежались из отеля ещё до завтрака. Бумаги, техника, материалы. Мэгги отправилась закупать оборудование, которое должно было помочь ей устроить частный медкабинет на окраине цивилизации. Мужчины завершали свои дела. Лариса вспомнила, что ей всегда нравилось заниматься шитьем и решила отыскать такой же швейный автомат, как тот, что был установлен на стрекозе. А Лерам и Лена вместе с Кеем отправились на строительную площадку. Там уже стояла кое-какая техника, лежали у подножия холма трубы и грубо обтесанные камни. Но на самом холме ничего не было. Для Рамы Кей просто натянули верёвки, которые примерно обозначали центр дома, вывели контуры, и теперь пилот остался внизу, чтобы не мешать той магии леса, которая была заключена в голубой веточке и двух крупных шипастых семечках. Мы можем построить на этом холме обычный дом, сказал явно волнуясь Альфинианен. А можем воспользоваться милостью леса. Тогда наш дом будет полностью безопасным, безвредным для природы и В нём сможет родиться и вырасти наш общий ребёнок. Я правильно поняла, Лена любовалась пейзажем, что без милости леса дети у Альфиниан рождаются только на самой Альфинии. Всё верно, вздохнул блондин. Но для выращивания такого дома нужно твоё согласие. А в нём хватит места нам всем, и можно ли будет увеличивать его площадь? Живой дом растёт вместе с его обитателями, сказал Дирам. И уменьшается, если их становится меньше. Тогда я согласна, улыбнулась Лена. Подскажешь, что нужно делать? Для начала своими руками посадить милость леса ровно в центре будущего дома. Ты же говорил, что плод нужно съесть, удивилась девушка. Съесть, если необходимо просто зачать ребёнка. А если для него нужен дом, понятно. Лена взяла небольшую палку и принялась копать землю в указанной точке. Лера помогал ей, отгребая грунт руками. Потом девушка опустила голубую веточку в неглубокую ямку, присыпала землёй, полила водой из фляги и уточнила. Всё? Не совсем. Ещё нужно посадить росток, лучше немного в стороне, вот тут. Лена повторила процедуру: выкопала ямку, укрепила в ней ветку и полила водой из рыбьего пузыря. Лерама отошёл в сторону и вернулся с двухместной палаткой. Мы должны провести ночь любви над милостью леса. «О-о-о!» – девушка покраснела, понимая, зачем тут палатка, запас еды и воды. «Окей!» «Он сейчас улетит. Раз ты согласилась, никто не должен мешать». Лена закусила губу и отвернулась, стараясь смотреть только на яркий купол палатки. За спиной взревел мотор катера. Пилот всё понял, едва на холме взметнулось яркое полотнище.